Часть 3, глава 8. Халас. 8 минут и 32 секунды нам понадобилось, чтобы добраться до космодока. Долго, если не учитывать того, что сфагноуты обычно ползут словно улитки. Конечно, парадным входом сейчас было пользоваться глупо. Впрочем, как и запасным, черным. Я решил сделать свой собственный проход. И активировал основной функционал задельщика дыр. Сфагноуты – адские машины. В прямом и переносном смысле этого слова. Всё дело в двух ядерных реакторах. Один – основной. Его энергия заставляет двигаться эту махину. Второй – для работы. То, что заставляет крутить резки с адамантовым покрытием. Тот, что скапливает энергию и потом отдает ее сконцентрированную на танталовую основу. Под днищем машины, разогревая ее до невообразимых величин, если только требует необходимость. Насквозь прожигая переборки куполов, создавая настоящее пекло из огня и жара. Вот как сейчас. В кабине стала медленно подниматься температура. Заплыла, ослепив внешние датчики. Это загорелся кислород, рвущийся наружу металл плавился под машиной, становился податливым, тёк горячими ручейками, к мельтешившей охране космодока, заставляя людей медленно отступать к одному из шатов. Сфагноут, проделав приличную дыру в переборке, тяжело и неуклюже переваливался сбоку на бок, валиваясь внутрь станции. Нам не повезло. Мы оказались за периметром, а это означало, что нам снова нужно было прорываться. Запоздало ожили турели, спеша стали выплевывать из себя сотни разрывных пуль. Но противометеоритная защита выдержала, только на бронепластинах каждый раз становилось все больше выщерплен. Рук не хватало, сейчас нужны были и манипуляторы, но место второго пилота пустовало. От чего так далеко?» – крикнул Фок. «Мог бы уж и на Марсе сразу его пристроить, чтобы не мучиться». Генератор создавал помехи, и его было едва слышно по внутренней связи поэтому ответ Квестера остался неуслышанным. «Возьми управление теплоотдачей!» Как можно громче приказал я Фоку, вставая. «Продолжай фокусировать на воротах. Помнишь, я тебе показывал?» «Показывал он, показыватель фигов!» Фок сел в кресло. «Когда же это было?» Сам я занял кресло второго пилота. Активировал манипуляторы, выдвинул их из громоздкого туловища с фагноута и одним слитым движением запустил их в ближайшую башню. Бронепластик не выдержал удара, сначала потрескался, а затем осыпался, словно труха. Лигированную сталь, второй слой, я просто разорвал, добравшись до одной из турелей. смел вместе с наводчиком. Подобрал манипуляторы, заставив их сжаться, как пружины. Решил повторить тот же трюк со второй башней. Но тут машину заметно тряхнула, а затем резко развернула почти на 180 градусов. Но компенсаторы выдержали. Взвыла сирена, предупреждая об опасности. Я быстро ввел на экране данные сенсоров. Сфогнол сместился, сдвинувшись на 3 метра в сторону, проломив одну из внутренних переборок, а еще внутри кабины заметно поднялась температура до 50 градусов по Цельсию. Фок определенно не справился с управлением. Я метнулся к напарнику, буквально выкинул его из кресла, взял управление на себе. Начался отчет закрытия пускового коридора. Спокойно, будто ничего не происходило, произнес квестер в микрофон. Вот сейчас его было слышно отлично. Если не поторопимся, то так и останемся на базе. У нас минут 10, не больше. То, что сфагноут без подключенного энергомодуля проработает в таком режиме всего 6,5 минут, я решил не уточнять. Для экономии времени. Вместо пустых разговоров я перенаправил энергию на антигравитаторы и заставил неповоротливую махину сделать рывок в сторону ворот. Несколько стражников, оказавшихся на пути, смело, а затем последовал удар. Передняя бронепластина не выдержала, дала глубокую трещину. Но ворота пострадали много, много, больше. От них вообще мало что осталось. А одна из творог, оплавленная и искореженная, теперь тащилась за задельщиком дыр, оставляя глубокие борозды в покрытии. «Да!» – хлопнул меня по плечу Фок. «Да-да-да!» «Рано радуешься!» Олден показал на отлетающих нужному нам шату боевых дронов. «Уверен, нас теперь ждут внутри корабля». Фокма тернулся, с досады стукнул кулаком по приборной панели. «Если вы дадите мне время, я могу подготовить новый шат к вылету», сказал я, смотря как по бронестеклу змеится трещина. Олден демонстративно достал из кобуры служебный Магнус, последней модели, вложил обратно. «У тебя будет время». «Тогда держитесь за что-нибудь». Честно предупредил я поддельников подельников и вел команду на маневр. Лишь дважды до этого момента я применял его. Один раз, когда учился управлять сфагноутом. Случайно. Второй уже на полигоне, специально. Оба раза только чудо спасло меня от того, чтобы машина не перевратилась в металлолом. Сфагноут остановился, а затем сделал рывок вперед и вбок, закручиваясь в движении. Охрану и подлетевшие близко дроны смело. Брызнули искры, заскрежетал металл. Застонала машина, словно разрываясь на части. Этот задельщик дыр столкнулся с одним из космических кораблей в ангаре. Внутри же от перегрузки темнело в глазах. Фок, конечно, ни за что не держался и сесть в кресло не догадался, и теперь его тащило по внутренней переборке и прижимало так, что из его горла вместо крика вырывался хрип. Олден успел схватиться за панель, но его пальцы быстро соскользнули с пластика, и теперь Квестер кряхтел на полу, даже не пытаясь встать. Меня реже вдавило в кресло, на короткий промежуток времени я потерял ориентацию в пространстве, но быстро пришел в себе, как раз для того, чтобы ввести команду об остановке. Заскрежетала, машина чуть замедлилась, но и все. Тормоза отказали, а включение заднего хода заставило машину лишь рыскать с стороны в сторону. И это было очень плохо, потому что нужный нам шат приближался слишком быстро. Изуродованный, он вряд ли смог бы потом покинуть ангар. Необходимо было действовать. «Манипуляторы!» – крикнул я Фоку. «Активируй и тормози!» Слава Оку, напарник сообразил, что от него требуют без дополнительных пояснений и траты времени. Манипуляторы одним за другим вырывались из туловища с фагнота, а затем Фок стал цепляться ими за все, что возможно. Машину тряхнула, а затем наклонила на бок, при этом чуть не перевернув. Скрежет железа было слышно даже в шлемах. Я глянул на монитор. Задние камеры показывали, как за нами тащился огромный кусок настенного покрытия. Пара мертвых охранников, несколько дронов, тяжелый охранный танк с изуродованной башней и продолжающие стрелять. Хорошо, что не по нам, турель. Но задельщик дыры замедлился, и это главное. Так что шат, борт 2.4.7 8 впереди нас почти не пострадал. Так, помялся слегка, почти незаметно, если не приглядываться. — Пора наружу, — Лязнул зубами Фок. «И кажется, кое-кому с большой пушкой не терпится показать высший класс!» Олден, не говоря ни слова, полез наверх. «Шустрее, шустрее!» – поторопил его Фок, буквально наступая на пятки. «А то скоро набегу всякие разные злые и заразные. Ха, но, что я говорил!» По нам открыли огонь, Неприцельный, а на удивление редкий. И ничего удивительного в этом не оказалось. Когда я включил задние камеры, то увидел широкую просеку из разбитых турелей, дронов, совершенно неприглядных, изуродованных до неузнаваемости, кусков тел и нескольких искорёженных грузовых космических кораблей. Олден метнулся в сторону и пропал с обзора камер. Но не успел я забеспокоиться, как он появился снова. К тому времени выстрелы прекратились. Квестер сработал на славу, быстро и продуктивно. Олден подготовит шат. Раздался глухой бас напарника из динамика в шлеме. Развернет его и активирует подъемник, я пойду открою ворота космодока. Если код активации не сменили. Не сы прорвемся. Зуб да ее все будет норм. Тем более мы тут всех угокошили нашим сфагноутом. Кровище хоть за лесе. Я откинулся в кресле, закрыл глаза и постарался не думать о ненужных смертях. Тех, что мы могли избежать, если бы не квестер, решивший сыграть в свою только ему известную игру. Я уже давно решил. «Когда все закончится и доставим сфагну с шатом на Марс, нужно будет серьезно поговорить с квестором и разбить, наконец, его ничего не выражающее лицо-маску». «Тут весь пульт в чьих-то кишках!» Вновь раздался голос Фока. «Ока, всех побери! Всё в дерьме! Черт, чёрт, чёрт, Я в дерьме! Я весь в дерьме!» «Я думал, ты не берзгливый!» «Я тоже так думал!» Огрызнулся напарник. «Но здесь только этого дерьма!» «Ты в скафе, ты не можешь чувствовать вонь. «Я ее вижу!» «Вонь?» Искренне удивился я. «Не, ту, чьей кишки сейчас на пульте, худенькая какая, и живая. Мать моя женщина, она еще живая!» Шат начал движение в сторону, отвлекая слово излияние напарника. Стал опускаться подъемник. Я медленно направился в на погрузку. Машина вошла точно-точно, почти не оставив свободного места в трюме. Одну за одной отключил все системы и даже вытащил активирующие стержни из реакторов, чтобы вдруг не произошла самоактивация. Чувствовал, полет нам предстоит сложный, если, конечно, нам дадут взлететь из космодока. Задние камеры напоследок передали на экран, что на верхнем уцелевшем ярусе появилось движение. Райт послал новых людей. Корабль качнуло, по нам начали обстрел. С трудом сказывался плохой сон и напряженный день. Преодолевая искусственную гравитацию, станции и внутренние двери секции, я поспешил на мостик. Там меня уже ждали. Квестер, находясь уже в кресле, деловито пристегивал ремни безопасности. Фок пытался тщетно очистить свой скафандр, только еще больше размазывая коричневую жижу перчатками. Представляю, какой запах сейчас стоял в кабине. Порадовавшись, что на мне скаф, я сел в кресло пилота. Автоматически засветилась консоль, показывая готовность ввода команд. Ворота ангара к тому времени почти открылись, и я набрал команду на выход шата из космодока. Медленно корабль стал поворачивать, и ему не мешал все усиливающийся обстрел. Пока у людей Райда не было тяжелого вооружения, нам ничего не грозило. К воротам к тому времени потащило трупы и мелкую, ни к чему не прикрепленную технику. Несмотря на экран и сконцентрированного участка гравитации на границе врат, разница в давлении все равно сказывалась. И то и дело, что-то постоянно выносило наружу. «Что с той женщиной?» Спросил я Фок, активируя сканеры. «Она была вся в собственном дерьме», — ответил напарник. «Как может быть в человеке столько...» «Ты оставил ее там?» Прервал я его. «А что я, по-твоему, должен был сделать?» «Помочь ей умереть», — после длинной паузы подсказал я. «Она была в дерьме». В этом весь Фок. Был, есть и будет. Шаттл вышел в открытый космос. Экранирующее действие переборок станции исчезло, и активные сенсоры тотчас показали, что на сближение к нам летят три корабля. Быстро, целеустремленно и совершенно напрасно. Особенно ни на что не надеясь, я запустил ракеты-пустышки, главная задача которых состояла в отвлечении противника. Это все, что я мог сделать. Боевого вооружения на корабль загрузить еще не успели. «Приготовьтесь к прыжку!» Сказал я, открывая в правом налокотнике перегрузочного кресла отсек системы сна. «И что это означает, только тебя побери?» «Нужно приготовиться к перегрузкам и биосну», — ответил за меня Олден. Он уже сунул руку в манжет и теперь биосил тонкой синей струйкой тек по катетеру ему в вену. «Делай, как я», — посоветовал я Фоку, медленно показывая весь процесс. Самое сложное для напарника оказалось направить определяющий катетер потому что Фок постоянно сбивал его с цели. Наконец и этот этап оказался пройден. Вену жгло, но я не придал этому значения. Так должно было быть. Уже в полсне проверил еще раз расчеты. Убедился, что после прыжка мы окажемся на орбите Марса, а не у самой его поверхности. Погоня катастрофически не успевала. Со станции угроз не наблюдалось. Все обошлось. Мне повезло за сегодня уже в третий раз. Но, как говорится, один раз случайность, два совпадения, три системы или божественное проведение. Хотя в камень преткновения, который архитектор кладет в основание каждой начинающей жизни в этой обитаемой части Солнечной системы, мне почему-то верилось слабо.